Глава четвертая Казалось, Клинг был полностью поглощен процессом уничтожения того, что лежало в его тарелке, и рассказом Кареллы. Об их с мэйром достижениях в расследовании двойного убийства Холдинг Флинн. Но на самом деле до него доходили только обрывки этого рассказа. Клинг внимательно следил за беседой Эйлин и Тедди. Он никогда не видел Эйлин такой разъяренной. Ее зеленые глаза пылали, руки летали над столом в такт словам. Тедди, склонив голову так, что черные волосы закрывали одну щеку, слушала, следя широко раскрытыми карими глазами за губами Эйлин. Найти этого парнишку Хендлера, говорил Карелов, тогда может быть мы сможем. «И вот, наконец, твой коп возвращается домой», — говорила Эйлин, «и садится в кресло перед телевизором после долгого трудового дня. Весь день он возился с подонками всех мастей, какие только есть у нас в стране. А в новостях показывают тюремный бунт в какой-нибудь колонии, и какая-то комиссия оглашает свои выводы о том, что пища в тюрьме ужасного качества, а в камерах недостаточно телевизоров». Тренажеры в спортзале устаревшие, и камеры переполнены. Ты знаешь, что думает твой коп? Краем глаза Клинк заметил, что Тедди отрицательно покачала головой. Почему он смылся, если ему нечего бояться? – спросил Карелов. Хотя с другой стороны, а коп сидит в кресле и трясет головой, продолжала Эйлин. потому что он-то знает, как очистить улицы от швали, как следить, чтобы парень, которого он повязал два года назад, не занимался тем же самым дерьмом опять. Он знает точно, что нужно, чтобы все мальчишки считали работу в кинотеатре для автоводителей более привлекательной, чем полную приключений и жизнь рецидивиста. И, между прочим, это вовсе не просто «скажи нет». «Вот дерьмо». «Стедди, это же просто дерьмо!» «Просто скажи нет!» «Значит, во всем виновата жертва! Разве ты не видишь?» «Значит, стоит всего лишь сказать нет, и тебя на иглу не посадят, и на улице никакая сволочь к тебе приставать не будет!» «Началось, — подумал Клинк, — «и тебя не изнасилуют никогда и не убьют!» «Надо только сказать нет!» «Немного характера!» И тебе никто не сможет причинить зла. Черт, да где же они живут на Луне? Они думают, что наши улицы это Диснейленд? Они думают, что если ты попадешь в беду, надо всего лишь вежливо сказать подонку спасибо. Нет, я этого не хочу. До свидания и все. Говорю тебе, Тедди, кто-то должен сделать реверанс и вежливо сказать простите, и вынесете чушь. И ваш девиз это не то, что нужно. Тедди Карелла слушала ее, широко раскрыв глаза. Она все понимала. Понимала, что Эйлин говорит сейчас о том, как ее изнасиловали. О том случае, когда она сказала «да», потому что если бы она сказала «нет», было бы еще хуже. «Каждый коп в городе знает, как очистить улицы от преступников», — сказала Эйлин, помолчав. «Ты знаешь, как?» Сейчас она обращалась к Карелле. Он повернулся к ней, держав вилку на весу. Сделать срок непосильно тяжелым, сама себе ответила Элин. Сделать весь срок страшным. Сделать его таким, чтобы подонок тупел и падал от изнеможения, чтобы это время было вычеркнуто из жизни, чтобы весь срок он носил сто килограммовый камень из точки А в точку Б и обратно в точку А. «Всю дорогу, день за днем и безусловного тебе освобождения!» «Как безусловного освобождения?» — удивленно поднял брови Карелла.、А、«Вот так!» — отрезала Эллин. «Ты схватил срок, и ты его отбудешь. Ах, тяжело, паршиво! Но ты хотел этого, ты это получил. А мы здесь не для того, чтобы обучать тебя престижной специальности. О ней надо позаботиться до того, как тебя повязали». «Мы здесь, чтобы ты понял, не стоит делать то, что ты делал. Если бы ты не делал что-то мерзкое, ты бы сюда не попал, а раз попал, мы будем обращаться с тобой, как с дикарем». «Я не уверен, что это...» Но Эллин уже развела пары. Она оборвала Кареллу на полусловие. «Хочешь выйти отсюда и опять заняться тем же, чем занимался раньше? Прекрасно. Давай, продолжай». Оно не попадается нам еще раз, потому что если мы возьмем тебя еще раз за то же самое преступление или за другое, чтобы ты не натворил, следующий срок для тебя будет хуже, чем первый. Ты выйдешь из зоны и расскажешь этим придуркам, твоим дружкам, что не стоит делать тех вещей, которые они делают, потому что в нашей стране в тюрьмах нет ничего хорошего, ничего веселого. В тюрьме тебя парень жрет жуткая каторжная жизнь. Ты будешь таскать взад-вперед пятитонную скалу весь день, а кормить тебя будут тем, что ты бы не дал и собаки. И не будет никаких телевизоров, никакого радио, из спортзала подкачаться тебя тоже не будет, и письма писать, и домой звонить ты не сможешь. А все, что тебе можно делать, это таскать этот чертову скалу туда-сюда. и жрать гнилую пищу, и спать в камере на нарах без матраса рядом с парашей без крышки. И тогда, может быть, однажды до тебя дойдет, до всех вас дойдет. Ее глаза, казалось, испускали зеленые лазерные лучи. Карелла знал, что сейчас лучше помолчать. «В нашем городе нет ни одного копа, который не хотел бы сделать тюрьму чем-то страшным», сказала она. Карелла опять ничего не сказал. Только услышав слово тюрьма, все преступники должны трястись от страха. Только услышав слово тюрьма, каждый преступник в Соединенных Штатах должен просто сказать: нет, нет, чур не меня, пожалуйста, кого угодно, только не меня, прошу вас. Она посмотрела на Кареллу и Клинга. Ей хотелось добиться от них хоть слова. Потом повернулась к Тедди. И голос ее понизился почти до шепота. Если бы копам позволили так сделать, сказала она, в ее глазах стояли слезы. У своего подъезда Айлин сказала: «Прости меня». «Все нормально», ответил Клинк. «Я испортила тебе весь ужин», сказала она. «Еда все равно была не к черту», попробовал отшутиться Клинк. Где-то в доме заплакал ребенок. Я думаю, нам лучше пока не встречаться. Помолчав с усилием выговорила она. По-моему, это не самая удачная идея. Ребенок плакал все сильнее. Клингу хотелось, чтобы кто-нибудь покачал его, или сменил ему пеленки, или покормил его, или сделал все что угодно, лишь бы он заткнулся. «Я недавно ходила на консультацию в пиццу». Берт удивительно посмотрел на нее. Пиццей копы называли «ПСАС» — психологическую службу акклиматизации после стрессов. Ее называли «Пицца», потому что это название ничем не напоминало о ее функциях. Ни один полицейский не любит упоминать случаи, когда ему потребовалась помощь психиатра. В эту службу... «Часто отправляли на собеседование копов, утративших свое оружие. Вечный кошмар полицейского. Коп без оружия может только травку щипать. Ни на что более серьезное он не способен. Отряд, индейцы с луками и стрелами. Вот что такое копы без оружия». «И что дальше?» — сказал, помолчав Клинк. «Я разговаривала с женщиной по имени Карин Левкович. Да?» Она психолог. Знаешь, неприятная процедура. Да уж. Я буду ходить к ней два раза в неделю, когда она меня сможет принимать. Прекрасно. Вот почему я сказала, что нам пока... Нет. Просто, пока я не войду в норму. Это она тебе посоветовала? Клинк уже начинал ненавидеть эту Карину Левкович. Нет, это моя идея. Вряд ли. «Но это так. Хоть бы кто-нибудь покачал этого проклятого ребенка», — не выдержал Клинк. «Значит, она полезла в сумочку за ключами. Клинк увидел торчащую оттуда рукоятку ее револьвера. Она все еще коп, но сама Эйлин так не считала». «Вот так и сделаем», — сказала Эйлин. «Если ты со мной согласен». «Нет, я не согласен». «Что ж, Берт, мне очень жаль». Но это моя жизнь и мое решение. Но и моя жизнь тоже. Нет, Берт, это не твои проблемы. Она вставила ключ в замочную скважину. «Так что, когда я буду готова, я тебе позвоню, хорошо?» Сказала она. «Эллин». Она повернула ключ. «Спокойной ночи, Берт». Эллин улыбнулась и вошла в квартиру, закрыв за собой дверь. Он услышал, как щелкнул замок, и смазанные маслом задвижки вошли в гнезда. Несколько секунд он стоял, глядя на дверь и номер триста четыре на ней. Шуруп, на котором крепилась четверка, открутился, и она слегка покривилась. Он стал спускаться по лестнице, взглянул на часы. Без десяти десять, а до одиннадцати сорока пяти в участке ему делать нечего.